Третий. Про первую попытку сбежать и конец пути После ужина все стали устраиваться на ночь Мне, как и вчера, соорудили лежанку, а сами Наги, поделив очередность караула, устроились прямо на земле на своих хвостах Я сделала вид, будто очень устала, укрылась одеялом с головой, но сон не шел «Да и какой тут сон, когда такое узнала!» «Это что же, если отбор не пройду, меня только в наложницы?» «Не хочу! Ноги сотру, зубами землю буду грызть, но служить мужчине, ожидая, когда он соизводит воспользоваться моим телом, не стану! Не стану!» «Так, Варенька, спокойнее, спокойнее. Может, ты просто что-то не так поняла?» Может, эти наги не в курсе, что в столице уже давным-давно есть работающие женщины? А что, если они постоянно на границе, могут и не знать? До провинции Новые Венья дольше доходит. Впрочем, глупо на это надеяться. Это больше похоже на напрасные мечты, нежели на правду. Значит, срочно нужен новый план. Времени у меня осталось совсем мало. Какие-то жалкие сутки или даже меньше. Надо действовать прямо сейчас. Ох, и чего я только тянула, глупая Варенька! Куда теперь по ночи бежать? А куда угодно! Пока была надежда выбраться без особых потерь, я действовала рационально. Но сегодняшний разговор показал, что без потерь не удастся. А значит, можно задвинуть рассудок подальше и спасать свою шкурку. Лучше уж умереть в таком жутком лесу, чем в гарем попасть. Это ж какое унижение! Мало того, что ты фактически рабыня, так еще и кто знает, какие там сексуальные предпочтения у султана. Вдруг он извращенец и любит свой хвост куда ни попадя пихать или бить своих наложниц. И кто сказал, что я у султана останусь? Завалю отбор и отдадут меня на невольничий рынок, где купит меня какой-нибудь старикашка с пивным пузом, сальными глазками и загребущими ручками. Да и султан... Тоже, может быть, такой же старикашка. Если жениться надумал, это еще не значит, что он молод. Ох, Варенька, попало, так попало. Вот тебе и принц, и дворец, и что там еще по поданкам обычно полагается. Пролежав почти час, я осторожно открыла глаза. Два нага уже спали, тела их были неподвижны, глаза плотно закрыты. Сахшан ушел в патруль и слышно его не было. Отлично. А что дальше? Собрать припасы почти готово. Я их еще после ужина аккуратно в сумку сложила, пока провожатые были заняты моей лежанкой. А сумку перед сном поближе к себе приволокла. Одеяло тоже есть, я им сейчас укрываюсь. Значит, в лесу не замерзну. Остается только главный вопрос. Угонять ли мне лошадь? С одной стороны, с учетом той скорости, которую могут развивать наги, на своих двоих я от них далеко не убегу. С другой, лошади явно не моё Хотя, может, мне и не надо далеко. Спрячусь где-нибудь, пересижу в кустиках, и потом уже спокойно доберусь обратно. Да, так лучше будет. Едва ли меня станут отчаянно искать, рассчитают такой уж прямо страшной. Гитару только жаль, но не с собой же ее переть. Я осторожно поднялась, прислушиваясь к каждому шороху. Взяла сумку с едой, аккуратно сложила одеяло. Двое нагов, на мое счастье, спали крепко и ничего не заметили. «Отлично, Варенька, вперед ты сможешь!» Тихо прокралась подальше от костра, постояла, пока глаза привыкали к ночной тьме, а после продолжила свой путь. Когда лагерь остался далеко позади, я вздохнула с некоторым облегчением. Здесь меня уже едва ли кто услышит. оторвала от платья мешка край подола, чтобы не мешал быстро передвигаться. Тем куском, что остался в руках, привязала к себе одеяло на манер рюкзака. перебросила сумку через плечо, чтобы освободить руки. Ну, все, готово. С запасами еды и воды даже такой фиговый турист, как я, сможет куда-нибудь додобраться. Осталось только решить, куда. По звездам я не ориентировалась, по мху на деревьях тоже, но и это не такая проблема. Сейчас буду идти просто прочь от нагов, а утром, когда взойдет солнце, выберу уже конкретный маршрут. От деревни мы ехали вроде на восток, значит, мне нужно двигаться на запад. Но это чтобы в деревню попасть, а вот обратно в лес, где меня нашли наги. Ладно, разберусь. К змеям выберусь, а там навру что-нибудь про больного мужа, который просил узнать дорогу или типа того. Воодушевленная предыдущим успехом, я упруго зашагала поясу, стараясь не обращать внимания на то, что ноги царапают колючки, а остатки платья норовят зацепиться за кусты. — Все это мелочи варенька Главное, ты теперь наложницей не станешь. Однако мое счастье длилось недолго, потому как буквально спустя полчаса путь мне преградил злой и отчасти взволнованный Сахшан. Нак не выглядел ни уставшим, ни запыхавшимся, хотя должен был пройти такой же путь, как и я. И как только он сумел меня найти в этих потемках посреди леса, я дернулась было в сторону, но Сахшан молниеносным движением преградил мне путь. Даже не подозревала, что ноги настолько быстрые. Что ж, значит, не придумав ничего лучше, я подпрыгнула, схватившись за ветку стоявшего рядом дерева, и точно обезьянка принялась карабкаться наверх, пока полузмей, открыв рот, наблюдал за сим процессом. Вот и пригодились мне детские забавы. А навык-то, оказывается, с годами никуда не уходит. Так что зря мама мне говорила, что девочки по деревьям лазать не должны. Еще как должны, если их хотят в рабство насильно отдать. Сахшан попытался было повторить мой подвиг, но ветки деревца затрещали под тяжелым хвостом, и ему пришлось спуститься. — Невеста, что вы творите? — немного раздраженно спросил он. — Слезайте уже, и я сделаю вид, будто вы заблудились по пути в ближайшие кустики. — Не слезу. — помотала головой в ответ. — Вот что хотите, делайте, а не слезу. Невеста должна быть скромной и покладистой, а не скакать по верхатурам, позабыв о приличиях. Наставительно произнес Наг, изрядно напомнив мне мою маму. — Значит, я неправильная невеста, — фыркнула, устраиваясь поудобнее. — Рано или поздно ему надоест этот цирк, и он уйдет, а у меня тут запасов выше крыши. Долго еще смогу просидеть, как курица на насисти. Вздохнув, Сахшан развернулся. Сперва я удивилась тому, сколь быстро он решил сдаться, но оказалось, змей сдаваться пока не планировал. Ловко махнув хвостом, он стукнул им ствол дерева, и, визжа, я свалилась вниз, точно переспелая груша. От болезненного удара... А высота, куда я успела вскарабкаться, была весьма приличной. Меня спас тот же Сахшан. Так что вместо земли и кустов я приземлилась точно в его руки. Тут же попыталась выкрутиться, заранее понимая всю тщетность этих попыток. Наг держал крепко. Даже не дернувшись от моей возни. Руки у него были действительно сильные, будто со статуей каменной боролась. «Невеста, ну зачем вы так?» — грустно вздохнул Сахшан. «Вроде нормальные были, и тут на тебе!» «Они, значит, тут женщин ущемляют, рабынь из них делают, а я ненормальная?» Да слез обидно. «Не, не хочу я в наложницы!» — всхлипнула, уткнувшись лицом в плечо Нага и размазывая по нему сопли. «Не хочу!» Зря я вам проболтался, и кто меня только за язык тянул. Снова вздохнул Сахшан. Я понимаю, для людских девушек наш образ жизни непривычен. Да и все невесты надеются, что в итоге станут женами. Но поверьте, султан своих наложниц не обижает. У нас тут вообще женщин не обижают. Даже к самым простым все относятся с трепетом и уважением а уж царским фавориткам тем более. Вы получите и красивые вещи, и дорогие украшения. Вам не надо будет работать, а любой ваш каприз, в рамках разумного, разумеется, мгновенно исполнят. Никто из ваших еще не жаловался, хотя гонору у них было побольше, чем у вас. «Сладко поет, да вот только...» — Гонора у меня, может, и нет, зато есть чувство собственного достоинства, — возразила Нагу. — Подумать только. Говорит, так будто сидеть в гареме — это высшая награда. Неправда. Это унижение, и неважно, кто владеет гаремом — султан или Васька-слесарь с соседнего подъезда. — Так чем же оно будет задето? — с искренним непониманием спросил Сахшан. Объяснять ему не стала, осознала, что это бесполезно. Он привык жить в этом мире и действительно не знает, что можно по-другому. Даже не представляет, что женщины могут работать не из-за нужды, а потому что им нравится. Или что хотят замуж не по указке родителей, а по любви. Или даже что никуда не хотят а выбирают одиночество, потому что в мужиках разочаровались окончательно, и им хватает своего хорька. А если султан некрасивый вздохнула чисто по-женски, понадеявшись, что, может, хоть этот простой аргумент убедит Нага? Красивый даже очень, уверенно возразил тот. Да и если боитесь, что он против воли вас будет, поверьте, не будет. Не переживайте. У него много восхитительно прекрасных наложниц. Зачем ему вы? эм м Так себе утешение, конечно. Садись, Сахшан, два тебе. За неспособность к эмпатии и слишком наивную честность. В смысле добровольно на все согласных наложниц? Я вовсе не имел в виду, что он на вас не посмотрит. Спохватился Нак, понимая, что ляпнул лишнего. Посмотрит обязательно, когда узнает вас поближе. Вы ведь хорошие. И на гитаре играть умеете, а султан музыку любит. захшан я подняла взгляд, прервав поток его невнятных оправданий. Я не хочу быть наложницей, понимаешь? — Не хочу. Для меня это унизительно. — Хорошо, Варвара. После минутных размышлений проговорил Нак, впервые назвав меня по имени. — Я поговорю с султаном и не допущу, чтобы он отправил вас в гарем. — Обещаешь? — Обещаю. Твердо ответил змей, и мне стало чуточку легче. — Вернемся в лагерь. — Хорошо. И больше не убегайте. Лес может быть опасен. — Не буду. — Пока не буду. Но если Сахшан слово своего не сдержит, обязательно попробую еще раз и еще и еще, пока султану самому не надоест меня ловить. Когда мы вернулись в лагерь, другие наги еще спали. Под пристальным взглядом Сахшана я сложила сумку с едой в карету, отвязала одеяло, легла на выделенное мне место и со вздохом облегчения вытянула ноги. Все же устала немного по лесу шляться. Сахшан постоял над душой еще какое-то время, но в итоге ушел обратно в лес, видимо, решив, что второй раз я не стану убегать. Я действительно не стала и вскоре уснула. Последний день пути выдался для меня весьма нервным. Я то и дело выглядывала в окошко, пытаясь разглядеть, сколько еще нам осталось. Но кроме бесконечного поля до клочков леса ничего не было видно. На привале я решила немного размять ноги и в сопровождении Сахшана отправилась бродить по лесу. — Какая-то вы сегодня напряженная невеста! — заметил Наг, глядя на то, как я нервно обрываю листья с деревьев. — А как тут не напрягаться, когда к вечеру мы уже будем во дворце? — пожала плечами. — Я же обещал, что вы не станете наложницей. Успокоил меня нак Так что и волноваться не о чем. — Ага, вот прям совсем не о чем. И султан его сразу послушает, отказавшись от очередного куска мяса в свою коллекцию. И я тут же мигом домой вернусь, и хорек мой по волшебству окажется рядом. сакшан а ты знаешь, как попасть в людской мир? Уточнила, покусав губу. Знаю. К моему удивлению кивнул Наг. Ого, я думала мне... Какого-нибудь волшебника придется искать или с султаном договариваться, хотя с султаном поговорить все же придется, если у Сахшана не выйдет выпросить мне свободу. И как? Сейчас никак. Обломал меня наг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой что то ты слишком много в последнее время мечтаешь, Варенька. То у тебя принцы на голову сыплются, то женщины вдруг резко занимаются тем, чем хотят и живут припеваючи. Пора бы завязывать с пустыми фантазиями, чтобы реальность потом не оказалась такой удручающей. Понятно. Кивнула и отправилась обратно к лагерю. После обеда я первое время вновь выглядывала из кареты, но вскоре устала, соскучилась, укачалась и задремала. Поэтому столь волнительно пугающий момент приезда в столицу банально проспала. Проснулась от того что карета остановилась, и меня больше не трясло по ухабам. Сперва подумала, будто что-то случилось, ведь я на минуту только глазки закрыла. Не смогли бы мы так быстро домчаться? Нет, видимо, сказалась вчерашняя ночь. Я пропустила въезд в город, если он, конечно, был. И все остальное, сама не знаю что. Потому что сейчас прямо напротив выхода из кареты возвышались широкие ступени, и вели они явно не в конюшню. Приехали, невеста. Дверца открылась, и внутрь заглянул Сахшан. Эх, ну не могли, что ли, хоть на десять минут раньше толкнуть? А то, представляю свой видок сейчас, волосы лохматые, глаза слипаются С одной стороны, оно, конечно, все равно, какое впечатление произведу на султана. Замуж за него же не собираюсь. А с другой, как говорила моя мама... Девушка всегда должна быть опрятна и ухожена. Тем более, что во дворце я в первый и последний раз. Впрочем, волновалась зря. Встречающий меня Наг был поистине ослеплен моей <coughs> красотой. И на слюну на подбородке не обратил особого внимания. — Невеста! — прошипел он, смерив выразительным взглядом моих провожатых. Вид у него был такой, будто ему вместо оригинала притащили какую-то паленую копию. И сейчас он отправит их всех менять меня на то, что заказывал. Но, впрочем, я не против. Мне же лучше, если так просто обратно домой попаду. Несмотря на службу во дворце, Наг и его наряд почти ничем не отличались от того же Сахшана. Такая же жилетка и ожерелье на шее, только разве что у жилетки были цветные пуговицы, а в ожерелье, кроме зубов, торчала пара маленьких перьев. «Человеческая!» — ответил Сахшан, выступив вперед. «Та, за которой нас его величество посылал». «Вы опоздали!» Привратник, а может, советник или дворецкий, наконец справился с эмоциями, и его лицо приняло беспристрастное выражение. «Все остальные невесты султана прибыли три дня назад. Теперь выходит, что вы пропустили представление избранниц, его величеству и раздачу царских даров». «Спасибо, я как-нибудь без даров обойдусь. У меня вон гитара есть». Достала из кареты инструмент. Сахшан усмехнулся в кулак, а встречающий Наг снова вылупил глаза, что На его змеином лице смотрелось довольно комично. Это его наличие гитары так удивило, или отказ от даров? Кстати, может, я поторопилась отказываться? Вдруг бы мне моего хорька приволокли, хотя сомневаюсь. У мужчин, будь они сто раз султанами, обычно стандартные представления на тему, чего хотят женщины. Цветы, украшения, конфеты — а мне этого точно не надо вскинув сверток с гитарой на плечо гордо прошагала мимо дворцовогонага к ступеням но тут же запуталась в подоле одного из платьев мешков того которое не обрезала едва не упала однако была ловко подхвачена сахшаном и продолжила свое восхождение инцидент не помешал мне сохранить серьезное выражение лица ибо я вам «Не дворцовый наг. У меня на работе казусы и похлеще случались. Да только ведь нужно соответствовать должности. Что ж, поздравляю тебя, Варенька. Вот ты и доехала до дворца. но ну, а дальше что?»